Его воспаленному воображению он представил, как целует ее, проникая языком меж полуоткрытых губ. Тренд сознательно не позволил своему воображению зайти дальше. Однако разгоряченное тело заявляло о готовности воплотить эти мечтания в жизнь. Спокойной ночи, Энна!» хрипло промолвил Тренд. Спокойной ночи. Закрыв за собой дверь, Рена бросилась к постели, уткнула разгреченное лицо в прохладу подушки. По телу одна за другой прокатывались теплые волны. Как ей хотелось, чтобы Трент дотронулся до нее. Прикоснись ко мне, едва не воскликнула она. Однако Энна Рэмси не была красавицей. А Трент Гэмблин, очевидно, привык заниматься любовью только с красивыми женщинами. Заниматься любовью? Рена шепотом отругала себя за подобные мысли. Именно она хотела, чтобы их отношения оставались дружескими. Неужели теперь, когда ее желание исполнилось, ей этого недостаточно? Ответа на этот вопрос она не знала. В обществе Трента она испытывала противоречивые чувства. То казалась себе жалкой, то была на седьмом небе от счастья. Почему, когда он входит, у нее подкашиваются ноги, а при звуке его голоса все ее существо охватывает восторг как рискованно, как глупо с ее стороны уделять ему столько внимания. Совсем скоро он уедет на сборы, тогда его вновь закрутит вихрь развлечений, вновь засосет развеселая холостяцкая жизнь, и о ней он даже не вспомнит. Рена злилась на себя за то, что не может думать ни о чем другом только о Тренте. Завтра она должна дать ответ Море по поводу предложенного им контракта. Рена так и не поняла до сих пор, хочется ли ей вернуться в Нью-Йорк к прежней жизни, чтобы снова стать единственной и неповторимой Реной. Что хуже, вернуться домой или влюбиться в Трента Гэмблина? Придется из двух зол выбирать меньшее. В любом случае, ее сердце будет разбито. Что бы она ни решила, ясно одно. Начиная с завтрашнего дня, от Трента Гэмблина стоит держаться подальше. Так Рена и поступила. Утром, когда Трент постучал, чтобы пригласить ее на пробежку, она не открыла, притворившись спящей. Немного подождав, Трент направился на пляж без нее. Когда его шаги затихли, Рына облегченно вздохнула. И все-таки, если быть откровенной с самой собой, следовало признать, она порядком расстроилась. Уже ставший привычным утренний эмоцион дарил ей хорошее настроение, которое не покидало ее потом, до самого вечера. Аккуратно отгладив юбку, над которой она так долго и усердно трудилась, Рена повесила ее на плечке и накрыла целлофановым чехлом. Без ложной скромности она считала эту работу лучшей из всех, которые ей довелось сделать, и надеялась, что мисс Рейзерфорд оценит эту вещь по достоинству. На то, чтобы одеться и привести себя в порядок, ей теперь требовалось совсем немного времени. Помыв голову, Рена позволила волосам высохнуть самостоятельно. Она нанесла немного увлажняющего крема на загорелую кожу, вспомнив при этом, что в детстве мать не позволяла ей играть на пляже и купаться, считая солнечные лучи вредными для здоровья. Не теряя времени на макияж, Рена надела дымчатые очки и облачилась в бесформенное платье без какого-либо намека на талию.